Глава восьмая Мила «О, моя сладкая Мила! Мне так жаль!» Слова Ролана звучали почти искренне, но лишь почти. Вся в слезах, Мила не знала, куда деваться, не понимала, что делать. Неизвестность и беспомощность грозили раздавить ее. Ашер защищает себя, и, похоже, он от себя без ума. Кто-то другой ищет себя и предлагает огромную цену за твое похищение. И почему? Потому что ты больше не человек, рассуждал он. Мила выдала ему немного, но этого оказалось достаточно, чтобы он почти сразу же все понял. Только дурак не смог бы прийти к таким же выводам. Ты видишь людей серыми и понимаешь, что они скоро умрут. Это неизбежно приводит меня к вопросу, не являешься ли ты аномалией. «Разумеется, являешься. И тогда мы переходим к следующему вопросу. Кто тебя создал?» «Я не знаю», — бессильно прошептала Мила в сотый раз. «В этом я тебе верю», — неожиданно согласился Ролан и задумчиво кивнул. «Аномалии очень редко знают своего Творца. Не переживай, это мы выясним». Резким движением он еще ближе пододвинул стул к Миле и так нежно провел пальцами по ее щеке, что она отдернула голову. «А теперь остается вопрос, какими еще способностями ты владеешь?» потому что выражение его лица изменилось, и Мила поняла, что сейчас происходит в его мыслях. Его лицо озарило понимание, словно он внезапно осознал, как поставить на место недостающий кусочек мозаики. «Возможно ли это?» С благоговением спросил он и внезапно запустил руку в волосы Милы, потянул за них, заставив ее наклонить голову так, что она была вынуждена смотреть прямо на него. — Способна ли ты видеть души умирающих? Он снова ухмыльнулся, и Мила поняла, что эта ухмылка будет преследовать ее в кошмарах. «Ты? Видящая души?» Это произошло только один раз. Один единственный. С трудом сглотнув, Мила опустила веки. Трель, когда говорил с Михаэлем, назвал ее именно так. Она это точно слышала. А теперь это знал и Ролан. — Спасибо! — прошептал Ролан, и, наконец, гулко рассмеялся. Он выпустил волосы милой и встал. — Видящая души! «Невероятно!» Искры в его глазах вселяли в Милу больше ужаса, чем пытки, которые ей пришлось перенести. «Керим!» — рявкнул он, и тут же рядом появился его приятель. «Усиль охрану у двери и маскировку этого помещения!» То и дело он бросал взгляды на Милу, А затем снова отводил глаза. Принеси ей стакан воды, рае тоже. Но, начал Кирим, делай, как я говорю. Сейчас же! Элегантно взмахнув рукой в сторону раи, Ролан материализовал рядом с ней что-то вроде раскладушки. При этом он неотрывно смотрел на милу. С ней больше ничего не случится. И за это рай я должна поблагодарить тебя, сказал он ей, а затем обратился к Кириму. Положи ее на кровать. Руки свежи заново, так чтобы они были спереди. Не будь дураком и не теряй бдительности. Покраснев от гнева, Кирим скрипнул зубами. Ролан мгновенно вскинул руку, схватил его за горло и слегка сжал пальцы. Глаза Керима расширились, Ролан снова заговорил. — И будь любезен, держи свои грязные лапы при себе, тебе запрещается лапать раю, ясно? В ответ на суровое предупреждение Ролана Керим кивнул. Едва заметно. «Хорошо. Приступай!» Было тихо. Все словно застыло. Свет ламп приглушили. Их оставили помариноваться одних в ожидании неизвестно чего. рая лежала на раскладушке, И только потому, что ее грудь сто поднималась, то опускалась, Мила видела, что подруга еще жива. Керим действительно обошелся с Раей менее грубо. Не так, как раньше. Сначала он ослабил ее путы, почти что бережно поднял ее со стула, уложил на раскладушку и накрыл тонким одеялом. Потом он снова крепко связал ей руки спереди магическими веревками и быстро вышел. Мила отчетливо ощущала его гнев и возмущение. Теперь рая лежала на спине, слегка наклонив голову на бок. Она выглядела мирно и спокойно. После того, как Кирим ушел, Мила не переставала думать о том, что же будет дальше. Какому плану следует Ролан, если у него вообще есть план? Но вскоре ее размышления прервали. «Видящие души!» — обратился к ней Ролан, войдя в комнату вместе с Керимом. «Пора!» «Что еще ты хочешь узнать?» — прошипела Мила, но он лишь прищелкнул языком. «О, нет! На этот раз я хочу кое-что увидеть. Я хочу увидеть, на что ты способна. Тебе пора бы начать привыкать ко мне, потому что мы проведем вместе много времени. Вечность!» Миле стало дурно от его слов. Никогда он подошел ближе. Ты покажешь мне серых людей, а когда их час наступит, ты поймаешь для меня их души, прежде чем это успеет сделать, сама смерть. Покачав головой, Мила прикусила губу. Происходившее было хуже кошмарного сна. «Не получится. Я же не знаю, когда они умрут». «А этого и не нужно». «Что?» Она встревоженно наблюдала за ним. Ролан подал знак Кериму, и тот освободил ее от пут, чтобы она могла встать со стула. Разумеется, он не стал развязывать ей руки, и хотя мило извивалась и дергалась изо всех сил, он был сильнее. Крепко схватив ее, Керим поставил ее перед Роланом. Тот поправил ей пару прядей, откинув с ее лица спутанные и перепачканные волосы. Она предпочитала не задумываться, как она сейчас выглядит. Вид у нее был явно ужасный, хотя чувствовала себя она еще хуже. Все тело буквально молило об освобождении, и стоять было настоящей мукой. Онемевшее тело горело, его словно кололо иголками – По крайней мере, к ее рукам начала медленно возвращаться чувствительность, хотя они по-прежнему были связаны за спиной. Почему я должна тебе помогать? бросила ему мило, вскинув подбородок. Ты знаешь, почему? Рая. Выбора не было. По крайней мере, такого, который ей бы подходил. В отчаянии мило вздохнула, на мгновение закрыв глаза. Потом кивнула. «Очень хорошо! Видишь, это совсем не трудно. С этими словами он материализовал веревку и обвязал ей талию Милы. Другой конец он привязал к своей руке. Он посадил Милу на поводок, как собаку, как рабыню. «Керим сейчас разбудит раю. В конце концов, она нам пригодится. Не переживай, он подбросит ей немного энергии. Смертному в таком состоянии помог бы укол адреналина. А у нас тут другие методы». Более интересные. Жаль, что мы прибегаем к ним слишком редко. Самодовольно улыбнувшись, Ролан подтянул милу чуть ближе к себе. Она отчетливо ощутила, как хватка Кирима ослабла. Выпустив ее, он подошел к рае, которая по-прежнему мирно спала. «Отпустите ее. Она нам не нужна», — снова попросила Мила. «Мы оба понимаем, что это не так, и ты в любом случае знаешь, что я отвечу. Если Райи не будет здесь, ты предпочтешь умереть, лишь бы не помогать мне». Возвращать бессмысленно, потому что он был прав. В каждом своем слове. Керим положил ладони на голову раи и замер на мгновение. Затем его кожа засветилась. По его рукам пробежала дрожь, а в следующее мгновение она передалась рае. Через пару секунд она подняла голову. Распахнув глаза, она вскрикнула а потом снова обмякла на кровати. Убрав руки от ее головы, Керим отступил. После он помог Рае подняться, поставив ее перед собой. Она еле держалась на ногах. Она тяжело дышала, у нее слепались глаза, а голова запрокинулась назад, упав на плечо Керима то слабо прошептала она мила не могла ничего сделать до крови кусая губы она отвернулась она не в силах была смотреть на то что делали с райей пора идти и не прочь поймать пару душ